Глава 83. Повествующая о том, как родные навестили больную Юанчунь в покоях императорского дворца. И как Баучай сдержала слезы во время скандала на женской половине. Итак. Когда Танчунь и Сян Юнь собирались уходить, снаружи послышался голос. «Ах, негодяйка!» Кто позволил тебе в саду безобразничать? Здесь стало совершенно невозможно жить, – вскричала Даюй. Она указала рукой на окно, глаза ее закатились. Хотя Даюй была любимицей матушки Дзя, служанки не очень уважали ее. Когда за окном послышалась брань старухи, на которую никто не обратил бы внимания, Даюй решила, что старуха ругает ее. Девушка думала, что кто-то подговорил старуху обругать ее, потому что она сирота. Разве могла она спокойно стерпеть такую обиду? Да юй! показалось, что внутри у нее все разрывается. Слезы сдавили ей горло, и она лишилась сознания. «Барышня!» – с горестным воплем бросилась к ней Цзэй Дюань. «Что с вами? Очнитесь!» Танчунь тоже окликнула девушку. Лишь постепенно когда Юй вернулось сознание, но она все еще была не в силах произнести ни слова и только указывала рукою на окно. Танчунь догадалась, что ее беспокоит, и вышла во двор. Здесь она увидела какую-то старуху, которая, опираясь на костыль, выгоняла грязную, растрепанную девчонку. Я пришла сюда присматривать за фруктами, а ты зачем явилась? кричала старуха. Вот погоди, придешь домой, откалачу, чтобы знала. Девчонка стояла поодаль и, засунув палец в рот, смотрела на старуху и смеялась. Совсем совесть потеряла! напустилась на старуху Танчунь. Разве здесь место ругаться? Увидев танчунь, старуха расплылась в подобо страстной улыбке и отвечала. «Это моя внучка. Она увидела, что я ушла в сад и увязалась за мной. Я побоялась, что она может что-нибудь натворить, и прикрикнула на нее, чтобы она уходила. Разве я посмею здесь ругаться?» «Не оправдывайся и живо убирайся отсюда!» — оборвала ее Танчунь. «Барышня лень даю не совсем здорова, а ты ее тревожишь!» Старуха сокрушенно покачала головой и поспешила скрыться. Девчонка тоже убежала. Вернувшись в комнату, Танчунь увидела, что Сян Юнь держит Даюй за руку и плачет, а Цзы Дуань, обняв одной рукой свою барышню, другой рукой растирает ей грудь. Наконец, Даюй приоткрыла глаза. Тебе, наверное, показалось, что слова старухи относятся к тебе? спросил ее Танчунь. Даюй кивнула. Старуха ругала свою внучку, продолжала Танчунь. Я все слышала. Когда такие мерзавки начинают ругаться, для них нет ничего святого. Разве они разбираются, какие слова запрещено произносить?» Даю и вздохнула, взяла Танчунь за руку и промолвила. «Сестрица!» Затем снова умолкла. «Не тревожься», — сказала ей Танчунь. «Я пришла тебя навестить, как полагается делать сестре. Ведь у тебя мало служанок, которые бы о тебе беспокоились». Тебе нужно соблюдать покой, принимать лекарства и думать лишь о том, что доставляет радость. Ты поправишься, и мы снова все вместе будем устраивать собрание нашего поэтического общества. Разве это не будет великолепно? «Мы будем счастливы, если все выйдет так, как говорит третья сестра», добавила Сян-Юнь. «Вы хотите доставить мне радость, я понимаю, но разве я доживу до этого дня?» Прерывающимся голосом произнесла Даюй, Пожалуй, это невозможно. Ну, это ты уж слишком, возразила Танчунь. Кому не приходится болеть? Как тебе могла прийти в голову такая мысль? Лучше отдыхай. Мы пойдем к старой госпоже, а затем вернемся. Если тебе что-нибудь понадобится, пусть Дзидюнь скажет мне. Дорогая сестренка, сквозь слезы проговорила Даюй. «Скажи старой госпоже, что я справляюсь о ее здоровье. Извини за меня и передай, что я чувствую себя не совсем здоровой. Но ничего серьезного у меня нет, так что пусть она не беспокоится». «Понимаю. все сделаю», — пообещала Танчунь. «А ты лечись». С этими словами она вышла. За нею последовала Сян Юнь. Между тем Цидюань помогла Даюй лечь и села возле нее, поручив все домашние дела Сюэянь. Когда она смотрела на Даюй, сердце ее разрывалось от жалости к несчастной девушке, но плакать она не осмеливалась. Даюй долго лежала с закрытыми глазами, однако уснуть не могла. Раньше ей казалось, что в саду скучно и безлюдно но сейчас до нее доносились шум ветра и стрекотание насекомых пение птиц и шум шагов чудился детский плач все это ее тревожило и она велела дзи дюань опустить полок. Сюй янь принесла чашку супа из ласточкиных гнезд и отдала дзи дюань та подняла полок над кроватью и тихо спросила барышня может быть выпить и немного супа да Еле слышно отозвалась Даюй. Дюань дала поддержать чашку Сюэянь и помогла Даюй сесть. Затем она взяла чашку с супом, попробовала его сама, а затем, обняв Даюй за плечи, поднесла чашку к ее губам. Даюй открыла глаза, сделала два 3 глотка и покачала головой, желая показать, что больше не хочет. Цзэй дюань вернула чашку Сюэянь и осторожно уложила Даюй. Полежав немного неподвижно, Даюй почувствовала себя спокойнее, но тут за окном послышался тихий голос. Сестра дюань дома? Сюэ-Янь торопливо выбежала из дома и, увидев Сижень, также тихо ответила. Она в комнате у барышни. Что с барышней? спросила Сижень они вошли в дом и Сюэ-Янь рассказала ей что случилось ночью и что произошло незадолго перед ее приходом вот оно что воскликнула встревоженная сижень а к нам только что приходила Цуилюй и говорила что ваша барышня заболела второй господин баую встревожился и послал меня разузнать что с нею в это время дверная занавеска зашевелилась и из-за нее высунулась голова цзэй дюань Увидев Сижень, девушка поманила ее рукой. «Барышня уснула?» — спросила Сижень, тихо приближаясь к ней. «Ты слышала, что рассказала сестра Сюй-Янь?» — спросила в свою очередь цзэй Сижень кивнула и нахмурила брови. «Что же все-таки делать?» — произнесла она. «Бау-Юй минувшей ночью тоже перепугал меня до полусмерти». «Как так?» изумилась цзэй «Когда он ложился спать, все как будто было в порядке», стала рассказывать Сижень. Но совершенно неожиданно среди ночи он вдруг стал кричать, жаловаться, что у него болит душа, болтал всякий вздор и кричал, будто у него ножом вырезали сердце. Только перед рассветом немного успокоился. «Ну скажи, разве можно было тут не напугаться? Сегодня он даже в школу идти не может» придется звать врача в этот момент Даюй снова закашлялась Цзидюань дюань бросилась к ней с плевательницей с кем ты разговариваешь едва приподняв веке спросила даюй эта сестра сижень пришла навестить вас барышня отвечала дзи дюань сижень подошла к кровати даюй попросила ддзе дюань помочь ей подняться и указывая рукой на край кровати пригласила сижень сесть Сижень опустилась возле нее и принялась уговаривать: "Барышня, вы бы лучше легли". "Ничего", отвечала Даюй. "Не поднимай шума из-за пустяков. У кого это? Ты говорила сегодня ночью болела душа. На второго господина я нашел какой-то кошмар", ответила Сижень. "На самом деле ничего подобного не было". Даюй, понимая, что Сижень жалеет ее, была тронута, но вместе с тем опечалилась. Ты не слышала, говорил он что-нибудь еще? спросила она. Больше ничего. Да Юй кивнула и после некоторого молчания со вздохом промолвила. Не говори второму господину Баоюю, что я нездорова, а то он еще перестанет заниматься и навлечет на себя гнев отца. Сижень обещала исполнить ее просьбу и продолжала уговаривать. Барышня, все же лучше вы были гли? Да Юй не стала возражать и попросила Дзи дюань помочь ей лечь. Сижень посидела еще немного, стараясь утешить Да Юй, а затем простилась и вернулась во двор наслаждения розами. Она сообщила Бао Юю, что у Да Юй легкое недомогание, и ничего серьезного у нее нет. Бао Юй успокоился. Сейчас речь пойдет о Танчунь и Сян-Юнь, которые, покинув павильон реки Сяосян, отправились к матушке Дзя. По дороге Танчунь предупредила Сян-Юнь. «Сестрица, когда придем к старой госпоже, будь осторожнее и не допускай таких оплошностей, как только что удаюй». «Я все поняла», — с улыбкой отвечала Сян-Юнь. «Ведь я за нее так боялась, что позабыла обо всякой осторожности». Между тем девушки добрались до дома матушки Дзя и, войдя к ней, рассказали о состоянии Даюй. «Как часто она болеет!» — обеспокоилась матушка Дзя. Ибо Бао Юй от нее не отстаёт. Даюй уже взрослая, теперь ей как никогда надо беречь здоровье. Мне кажется, это дитя чересчур впечатлительно». Все молчали. Матушка Дзя повернулась к Юань Ян. «Распорядись, чтобы завтра, когда придет врач осматривать Бао он заодно зашел и к барышне Линь Даюй. Юй». Юань Ян вышла и передала женщинам приказание матушке Дзя. Женщины ушли выполнять его. Танчунь и Сян Юнь поужинали у матушки Дзя и возвратились в сад. Но это уже не столь важно. На следующий день пришел врач». Осмотрев Бао он заявил, что у юноши нарушено пищеварение и вдобавок небольшая простуда. Но никакой опасности нет, и скоро он поправится. Госпожа Ван и Фэнзи сообщили об этом матушке Дзя. Затем были посланы служанки в павильон реки Сяосян предупредить Даюй. Юй. «Сейчас придет врач». Дзэй Дюань бросилась хлопотать. Она укрыла Даюй Юй ватным одеялом, опустила полок над кроватью, а Сюэ Янь в это время торопливо убирала комнату. Вскоре появился Дзялянь в сопровождении врача и сказал, «Барышни могут не прятаться, ибо почтенный доктор — частый посетитель у нас в доме». Старуха-служанка отодвинула занавеску на дверях и пропустила врача в прихожую, где его пригласили сесть. «Сестра Цзэйдюань», — сказал тогда Дзялянь. Расскажи доктору о признаках болезни твоей барышни. Погодите, остановил его доктор Ван, разрешите мне сначала исследовать пульс больной, выслушайте мое заключение, а потом скажете, прав ли я, если я в чем-либо ошибусь, барышни мне подскажут. Цейдюань высвободила из-под полога обнаженную руку Даюй и положила ее на подушку. Затем она сняла с руки девушки браслеты, чтобы они не препятствовали биению пульса. Доктор Ван долго исследовал пульсы на одной руке, потом на другой. Затем вышел в прихожую и сказал Дзяляню. «Все шесть пульсов бьются слишком учащенно. Мне кажется, причиной этому является меланхолия». Дзейдюань в это время стояла в дверях, ведущих во внутреннюю комнату. Доктор Ван, заметив ее, обратился к ней и продолжал. «При такой болезни кружится голова, теряется аппетит, снятся дурные сны. За ночь больная по нескольку раз просыпается, а днем ее сердит и раздражает все, что ее вовсе не касается. Те, кто не знает больную, думают, что она слишком капризна и раздражительна. Но на самом деле все происходит потому, что сила инь у нее в печени подавлена, Наблюдается и упадок сердечной деятельности. Причина всех ее капризов кроется именно в этой болезни. Прав я или нет?» Цзэйдюань кивнула и сказала Дзяляню. «Доктор все объяснил правильно?» «В таком случае больше говорить не о чем», — заключил доктор Ван. С этими словами он встал, вместе с Дзялянем отправился во внешний кабинет, чтобы выписать рецепт. Мальчики-слуги заранее приготовили для него розовую бумагу. Доктор Ван сначала выпил чаю, затем попросил кисть и написал. «Все шесть пульсов неравномерны, то частые, то едва уловимы. Причиной этому печальные мысли, расстраивающие больную. Левый пульс еле прощупывается. Это говорит об упадке сердечной деятельности». Средний пульс напряженный, что свидетельствует о нарушении деятельности печени. Печень, входящая в сферу влияния стихии дерева, в свою очередь действует на селезенку, которая подчиняется влиянию стихии земли. В этом причина потери аппетита. Непрерывная борьба между силами стихии дерева и земли оказывает вредное влияние на легкие, подвластные стихии металла. Воздух не проникает в легкие, и в них образуется мокрота. Дыхание становится прерывистым. Это вызывает кипение крови, что приводит к кровохарканью. Поэтому прежде всего необходимо очистить печень и легкие и поддержать деятельность сердца и селезенки. Укрепляющие лекарства от подобных болезней есть, но злоупотреблять им не следует. Поэтому для начала предлагаю черное скитание, которое впоследствии нужно будет заменить более сильным средством для восстановления деятельности легких. Если мой рецепт не покажется вам ошибочным, счастлив буду предложить его». Он прописал семь средств, которые нужно было принимать вместе с дополнительными настоями для лучшей усвояемости. Посмотрев рецепт, Дзялянь спросил, «Разве володушка употребляется при усиленном кипении крови?» «Вы только знаете, что володушка — возбуждающее средство, и при кровохаркане она противопоказана», — улыбнулся доктор Ван. «Ну разве вам известно, что если ее сварить на крови черепахи, она явится незаменимым средством для восполнения недостатка частиц ян в печени? Володушка, приготовленная на крови черепахи, не только не способствует кипению крови, но наоборот укрепляет печень». В медицинском каноне говорится, Если ты познал причину болезни, значит найдешь от нее средство. Если причина болезни скрыта от тебя, значит скрыто и средства, которые ее излечивают. Володушка на крови черепахи оказывает на больного поистине такое же успокаивающее действие, как Джоубо на Любана. Дзялянь кивнул. Вот оно, что оказывается. Ну хорошо. Я попросил бы, чтобы больная приняла лекарство дважды, сказал доктор Ван. А потом дозу нужно будет изменить, или я выпишу новый рецепт. Извините, я ухожу. У меня еще дела. Если позволите, я зайду в другой день. Зялянь тотчас же встал и проводил доктора. Значит, для моего брата Бауюя лекарства не нужны? Второй господин Баую ничем не болен, отвечал доктор Ван. Ему просто нужно немного прогуляться, и он будет чувствовать себя совсем хорошо. С этими словами он сел в коляску и уехал. Между тем дзялянь велел подготовить лекарство, а сам, вернувшись домой, рассказал Фэнзе о болезни Даюй и лекарстве, прописанном ей врачом. Вскоре пришла жена Джоу Жуя с докладом о разных делах. Выслушав ее до половины, дзялянь прервал. Остальное докладывайте второй, госпоже. Я занят. И тут же ушел. Жена джоу и, окончив докладывать, сказала Фэнзи. «Я только что была у барышни Линьда Юй. Она чувствует себя совсем плохо. В лице ни кровинки. Сильно похудела. На ней остались кожа до да кости. Когда я стала ее расспрашивать о самочувствии, она ничего не отвечала, только плакала. Потом Цзэйдюань сказала мне. «Барышня, чувствую тебя очень плохо» и если даже ей чего-нибудь хочется, она не осмеливается просить. Поэтому я хотела бы попросить у второй госпожи Фэнзе свое жалование за два месяца вперед. Хотя стоимость лекарств, которые она пьет, оплачивается за счет общей казны, но на расходы по разным мелочам все же требуется несколько лян серебра. Я пообещала помочь ей, поэтому прошу вас доложить об этом госпоже Ван. Хорошо, сделаем так. После некоторого раздумия решила Фэнзе. Я подарю за несколько лян серебра на расходы. Но только не нужно, чтобы об этом знала барышня Линь Дайюй. Что же касается месячного жалования, то выдать его сейчас нельзя. Если выдать жалование одной служанке, это послужит дурным примером для других, и все начнут требовать. Помнишь, как наложница Джао ругалась с третьей барышней Танчунь? Ведь все из-за того же месячного жалования. Да и тебе само известно — Как много у нас расходов и как сократились наши доходы. Положение у нас затруднительное. Не знаю, как из него вывернуться. Ничего не смыслящие люди еще говорят, что я не нерасчетливо веду хозяйство. А те, кому просто хочется почесать языком, болтают, будто я все деньги пересылаю семье своей матери. Но ты, тетушка Джоу, сама ведешь хозяйство. И тебе известно, что делается у нас в доме? Да. «Вас обижают незаслуженно», — подтвердила жена Джоужуя. «В такой большой семье, кроме вас, расчетливой и экономной, никто не мог бы вести хозяйство. Я уж не говорю о женщинах, но даже мужчины, будь у них по три головы и по шесть рук, все равно не справились бы. И после этого люди о вас осмеливаются распускать сплетни». Она усмехнулась и добавила. «Ах, вторая госпожа, чужие люди глупее наших». Недавно Джоу-Жуи вернулся домой из одной поездки и рассказывал, что люди говорят, будто у нас во дворце денег куры не клюют. Некоторые даже заявляют, во дворце рода Дзя есть несколько кладовых серебра и несколько кладовых золота, а посуда, которая у них в доме пользуется, отделана золотом и украшена яшмой. Другие утверждают... Когда старшая барышня удостоилась чести стать супругой государя, она половину вещей из императорского дворца отослала в дом своей матери. Недавно, когда Гуй Фэй навещала родителей, мы собственными глазами видели, как она привезла несколько повозок золота и серебра, поэтому убранство и обстановка в доме напоминают хрустальный дворец царя драконов. В тот же день, когда совершались жертвоприношения в храме, Было истрачено несколько десятков тысяч лян серебра. Понести подобные расходы для семьи Дзя значит не больше, чем у быка вырвать одну шерстинку. Есть еще люди, которые болтают. Львы, что стоят у ворот дворцов Нинго и Жунго, сделаны из яшмы, а в саду у них есть золотые целини. Сначала их было два, но потом одного украли». Не только госпожи и барышни. Даже девушки-служанки не работают. Постоянно пьют вино, слушают музыку, играют в шахматы да занимаются рисованием. За них все делают младшие девочки-служанки. Простой человек даже не знает названий шелков, в которые они одеваются, и блюд, которые они едят. Для молодых господ и барышень у них ни в чем нет отказа. Захотят они луну с неба, Найдутся люди, которые ее достанут и отдадут им играть. Даже песенку по этому поводу сочинили. В семействе Жунга знаменитом, в семействе Нинго знаменитом, богатствами, золотом и серебром, земля как навозом покрыта. Одежды у них не считают, и яство у них не считают. Тут жена Джо поперхнулась и замолчала. А дело все в том, что следующая строка песенки гласила. И можно сказать... Все, что видишь у них, — лишь суетность мира пустая». Жена Джоу-Жуэ так увлеклась рассказом, что, сама того не замечая, сболтнула лишнее. Она мгновенно осеклась и замолчала. Фэнзия догадалась, почему она замолчала, и не стала требовать, чтобы женщина продолжала рассказ. «Все это глупости», — только и сказала она. «Но меня интересует, откуда исходят слухи о золотых целинях?» Тут речь идет о маленьком золотом Целине, которого старый Даос когда-то подарил в храме второму господину Баоюю, пояснила жена Джоужуя. Второй господин его потерял, а барышня Ши сян Юнь нашла и вернула ему. Поэтому, я думаю, в основе сплетен лежит именно этот случай. Ну скажите, госпожа, не смешны ли те, кто верит всем этим выдумкам? Смешного здесь ничего нет. Напротив, все это грустно возразила Фэнзи. «Понимаешь, что это значит, если нам с каждым днем становится жить все труднее и труднее, а люди о нас распускают такие слухи? Недаром пословица гласит. Для свиньи опасно быть слишком жирной, для человека — чересчур прославленным. И слова о нас идет пустая. Ума не приложу, что делать». «Ваше беспокойство вполне естественно», согласилась жена Джоужуя. Такие разговоры уже не один год можно услышать в городе в любой чайной, в винной лавке и даже просто на улице. Разве можно заставить людей держать язык за зубами?» Фэнзе кивнула. Затем позвала Пинэр, приказала ей отвесить несколько лян серебра и вручила их жене Джоу-Жуя со словами. «Передай серебро Цзэй-Дзюань, но предупреди ее, что это на дополнительные расходы». Если ей еще потребуются деньги, пусть берет из общей казны, а о своем месячном жаловании больше не заикается. Она умная девушка и, разумеется, поймет, почему я это говорю. Как только у меня появится свободное время, я зайду навестить барышню лень Жена Джоу Жуя взяла серебро, поклонилась фундзе и вышла. И больше мы о ней пока рассказывать не будем. Когда Дзялянь выходил из дому, навстречу ему бросился мальчик-слуга. «Батюшка зовет вас, он хочет о чем то с вами поговорить!» Дзялянь поспешил к отцу. Увидев его, Дзяше сказал. «До меня только что дошли слухи, что в императорские дворец из лекарского приказа вызвали одного старшего врача и двух младших. Судя по всему, заболела какая-то женщина, но не из простых придворных, а повыше». «От нашей государыни были какие-нибудь вести?» «Нет», — ответил Дзялянь. Распроси Дзя Жена, и Дзядженя», — сказал Дзяше. «Если и они ничего не знают, придется посылать кого-то в лекарский приказ». Выйдя от отца, Дзялянь первым долгом послал слугу в лекарский приказ, а затем отправился повидаться с Дзядженом и Дзядженем. «Откуда исходят такие слухи?» Выслушав Дзяляня, спросил Дзяджан. Об этом мне только что сообщил отец, ответил Дзялянь. В таком случае придется вам вместе с Дзядженем поехать и все подробно разузнать, заключил Дзяджан. Я уже послал человека в лекарский приказ, сообщил Дзялянь. Покинув Дзяджена, он отправился к Дзядженю, но тот попался ему по пути и Дзялянь рассказал ему обо всем. Я тоже об этом слышал, и как раз иду рассказать твоему отцу и господину Дяджену, сказал в ответ Дяджень. Они вместе снова отправились к Дяджену, выслушав их, Дяджен заявил: если заболела Юанчунь, нам должны сообщить. В это время пришел Дяше. Между тем наступил полдень, а посланный все не возвращался. Неожиданно появился привратник и сообщил. «У ворот находятся два члена Императорской Академии хань Линь. Они хотят о чем-то поговорить с господами». «Проси», — распорядился Дзяше. Вскоре привратник ввел двух почтенного вида старцев. Дзяше и дзяджен встречали их у вторых ворот. Прежде всего справились о здоровье государыни, а затем проводили гостей в зал и пригласили сесть. Позавчера ваша Гуйфэй почувствовала недомогание, и высочайшие милостиво разрешил четырем ее родственницам прибыть во дворец для свидания с нею, сообщил один из почтенных мужей. Каждая из родственниц разрешается иметь при себе только одну служанку. Мужчинам разрешено побывать у ворот дворца, передать свою визитную карточку, заочно справиться о здоровье Гуйфэй и получить ответ через придворных. Но ни в коем случае самовольно не входить во дворец. Посещение больной разрешено на завтра в любое время, с утра до вечера. Дзяше и Дзяджен стоя выслушали повеление государя, а затем сели. Почтенные мужи выпили чаю, поболтали о разных пустяках и распрощались. Их проводили до ворот, а затем Дзяше и дяджен сообщили обо всем матушке Дзя. «И из четырех родственниц в первую очередь поедем я и две мои невестки», — проговорила матушка Дзя. «Кого же взять четвёртой?» Никто не решался подать ей совет. «Пожалуй, надо взять Фэнзе», — немного подумав, сказала матушка Дзя. «Она знает, что нужно в таких случаях. А вы, мужчины, посоветуйтесь и решите, кто из вас поедет». Дзяше и Дзяджан вышли. Посоветовавшись, решили, что должны поехать все младшие родственники, кроме Дзяляня и Дзяжуна, которые останутся присматривать за домом. Затем они приказали слугам приготовить четыре зеленых паланкина и более десятка крытых колясок. Получив приказание, слуги удалились. Дзяше и Дзяджен снова возвратились в комнату матушки Дзя и сообщили — «Во дворец поедем утром, возвратимся после полудня. Сегодня нужно отдохнуть, чтобы встать пораньше и заняться сборами». «Хорошо, можете идти», — ответила матушка Дзя. Дзяше и Дзяджан вышли, а госпожа Син, госпожа Ван и Фэнзе поговорили еще немного о болезни Юанчунь и тоже разошлись. На следующее утро едва забрезжил рассвет, Во всем дворце поднялась суматоха. Служанки зажигали фонари и факелы, помогали своим госпожам умываться и причесываться, слуги собирали своих господ. Вскоре появились Линь-Джи-Сяо и Лайда. Они приблизились ко вторым воротам и доложили. "Поланкины и коляски поданы, ждут господ». Потом пришли Дзяше и госпожа Син. Все позавтракали вместе, а после этого... Фэнзи под руку повела матушку Дзя к Паланкину. Остальные последовали за ними. При этом каждую из женщин сопровождала одна служанка. Наконец, все тронулись в путь. Лигую и еще двум слугам приказали верхом мчаться к воротам императорского дворца и там встречать процессию. Старшие члены рода Дзя возглавляли шествие, младшие замыкали. Одни ехали в колясках, другие верхом. Отсутствовали лишь дзялянь и дзяжун. Вскоре после того, как вся процессия подъехала к западным воротам императорского дворца, из ворот вышли два Евнуха и сообщили Всех госпож и невесток и семьи дзя просят войти. Господам входить не разрешается, пусть ожидают у ворот. Привратники распахнули ворота. Четыре паланкина, принадлежавших семье Дзя, в сопровождении евнухов, пронесли во дворец. Мужчины из семьи Дзя немного проводили их и остановились перед входом в запретный дворец. Здесь у входа сидело несколько почтенных мужей, которые при появлении паланкинов встали и возвестили. «Прибыли господа из рода Дзя!» Дзяше и Дзяджен тотчас же отступили в сторону, пропустив вперед паланкины. Миновав внутренние дворцовые ворота, женщины вышли из паланкинов. Здесь их встретили евнухи и повели дальше, указывая дорогу. Матушку Дзя поддерживали под руки служанки. Достигнув спальни Юанчунь, все заметили, что здесь повсюду сверкают золото и яшма, сияют глазурь и хрусталь. Вышедшие навстречу придворные девушки предупредили. «Не нужно никаких церемоний, достаточно справиться о здоровье». Матушка Дзя поблагодарила за такую милость, а затем, приблизившись к кровати Юанчунь, спросила о ее здоровье. Юанчунь пригласила бабушку сесть. Матушка Дзя и все, кто ее сопровождал, опустились на стулья. «Как вы чувствуете себя, бабушка?» — осведомилась Юанчунь. Взволнованная матушка Дзя с помощью служанки поднялась с места и дрожащим голосом ответила «Благодаря твоей счастливой судьбе пока еще здорова». Затем Юанчунь справилась, как себя чувствуют госпожа Син и госпожа Ван. Те тоже встали и ответили, что все хорошо. После этого Юанчунь поинтересовалась, как поживает Фунзе? «Пока хорошо», — ответила та, почтительно вставая. «За последние годы тебе немало пришлось потрудиться?» — сочувственно вздохнула Юанчунь. Фэнзе хотела что-то ответить, но в этот момент появилась дворцовая служанка с целой стопкой визитных карточек и попросила государуню просмотреть их. Юанчунь приняла у нее карточки. Эти карточки принадлежали Дзяше, Дзя Джену и другим родственникам по мужской линии. Они напомнили Юанчунь о времени, проведенном дома. Она расстроилась, и на глазах у нее навернулись слезы. «Я чувствую себя немного лучше», — собравшись силами, произнесла она. «Передайте, чтобы они шли отдыхать». Матушка Дзя встала и снова поблагодарила ее за милость. «Как тяжело, что у меня нет возможности жить со своими близкими», как это бывает в простых семьях», — со вздохом произнесла Юанчунь. «Не расстраивайся», — сдерживая слезы, успокаивала ее матушка Дзя. «Благодаря твоим заботам в доме у нас все благополучно», — Юанчунь осведомилась, как себя чувствует Бао Юй. «Он стал усердно учиться и уже пишет сочинение», — сообщила матушка Дзя. «Отец усиленно следит за его занятиями». Это хорошо, одобрительно кивнула Юанчунь. Затем она приказала устроить угощение для своих родственников во внешнем дворце. Две дворцовых служанки и четыре евнуха отвели приехавших, куда было приказано. Там все уже было приготовлено, оставалось лишь занять места в порядке старшинства. Но об этом мы подробно рассказывать не будем. После того, как угощение закончилось, матушка Дзя и все сопровождавшие ее поблагодарили за оказанную им честь. Поскольку дело близилось к вечеру, никто больше не осмеливался задерживаться во дворце, и, попрощавшись с Юанчунь, все вышли, чтобы ехать домой. Юанчунь приказала дворцовым служанкам проводить родных до ворот, где их встретили и сопровождали дальше четыре младших евнуха. Матушка Дзя и остальные женщины сели в Паланкин и направились к внешним воротам, где их встретили мужчины во главе с Дзяше. Оттуда они отправились домой. На следующий день все в том же порядке собрались вновь ехать во дворец, и в связи с этим были отданы соответствующие указания. Но это уже не столь важно. После того, как Дзингуй прогнала от себя Сюепаня, ей не с кем было скандалить. Тюлин жила с Баочай, а с ней осталась только одна Баочань. Поскольку Баочань фактически стала наложницей Сюэпаня, нрав ее изменился, и она не была такой кроткой, как прежде. Почуяв в Баочань опасную соперницу, Дзингуй уже раскаивалась, что допустила ее к Сюэпаню. Выпив однажды вина, она позвала к себе Баучань и потребовала, чтобы та приготовила для нее отрезвляющий отвар. Куда это позавчера ездил твой господин? Как бы между прочим, спросила она. «А откуда мне знать? возразила Баучань. Если он не говорил вам, госпожа, неужели он скажет мне? Какая тебе госпожа, когда вы все прибрали к рукам? воскликнула Дзингуй. «Никого не тронь, у каждого есть защитник. Так зачем мне ловить в шее в голове тигра? Но все же ты моя служанка. Почему же, когда я говорю тебе слово, ты меня обрываешь? Если уж ты обладаешь такой силой, почему сразу меня не задушишь? Тогда вы из Цюлинь станете госпожами, а то я, как назло, не умираю и стою на вашем пути». Баучан не могла слушать такие слова. Тараща глаза над деньгуй, Она закричала. «Говорили бы эти глупости кому-нибудь другому, госпожа? Вы ведь знаете, что ничего подобного я вам никогда не говорила. Вы уверяете, что боитесь кого-либо в доме задевать? Зачем же вы срываете свою злость на нас, слабых? Притворяетесь, будто не знаете, что делается в доме. А на самом деле вам все известно лучше, чем мне». Она разразилась рыданиями. Деньгу совершенно вышла из себя. Вскочила с кана и бросилась на баочань, намереваясь отколотить ее. Однако Баочань, перенявшая многие повадки своей хозяйки, решила не уступать ей. Хотя Дзингуй только перевернула стол, стулья и перебила посуду, Баочань не переставала кричать, что ее бьют. В это время тетушка Сюэ находилась в комнате Баочай. Услышав шум, она приказала Сянлин Пойди посмотри, что там творится, и скажи им, чтобы успокоились. Мама, не посылайтесь, Анлин, вмешалась Баучай. Разве она сможет разнять их? Ее появление только подольет масло в огонь? В таком случае я пойду сама, заявила тетушка Сюэ. А по-моему, вам тоже не стоит ходить. Пусть скандалят, проговорила Баучай. Ничего с ними не поделаешь. Куда же это годится? возмутилась тетушка Сюэ. И, опираясь на плечо служанки, решительно направилась в комнату Дзиньгой. Баучай поневоле последовала за матерью. Останься здесь, на ходу приказала она Сянлин. Приблизившись к дверям Дзиньгой, мать и дочь услышали крики и плач. Что у вас там происходит? Почему вы перевернули все вверх дном? крикнула тетушка Сюя. Разве так подобает вести себя, негодницы? «Неужели вы не боитесь, что родственники осудят вас?» «Мне боятся!» — отвечала из комнаты Деньгуй. «Это у вас тут все перевернуто вверх дном. Не поймешь, где хозяева и где слуги, где старшие жены и где наложницы. В нашей семье подобных порядков не видывали. Таких оскорблений, как мне наносят в вашем доме, я не вынесу». «Старшая сестра», — обратилась к ней Бао -чай. Мама пришла только потому, что услышала шум. Если она задала свой вопрос слишком резко, назвав всех одним словом вы, и не делая различия между невесткой и служанкой, не следует придавать этому значения. Расскажи, в чем дело, и давай жить в мире, чтобы и маме не приходилось каждый день из-за вас беспокоиться. Да, согласилась тетушка Сюэ. Прежде, расскажи, что случилось, а потом разберемся, в чем я виновата. «Ах, дорогая барышня!» Насмешливо воскликнула Дингуй, «Ты такая мудрая, такая добродетельная! У тебя, конечно, будет хороший муж, а у твоей матери хороший зять. Тебе не придется жить вдовой при живом супруге, как мне. Меня некому защитить. Все только обижают. Я не умею хитрить и только прошу тебя, не придирайся ко мне за то, что я говорю. Мои родители никогда меня не поучали. Кроме того...» «Тебе нет дела до моих служанок!» От этих слов Баучай смутилась и рассердилась. К тому же ей было больно за свою мать. «Сестра, прошу тебя, не говори лишнего!» Сдерживая накипавший в душе гнев, произнесла она. «Кто к тебе придирается? Кто тебя обижает? Что говорят о тебе? Я даже Тюлин никогда не обидела!» Услышав эти слова... Дингуй заколотила ногами по краю кана и громко зарыдала. Где уж мне равняться с тюлин? Я не стою даже той земли, по которой она ступает ногами. Ведь она живет здесь давно, знает все твои тайны и вдобавок умеет льстить. А я приехала недавно, угождать не умею. Да что говорить об этом? Много ли в Поднебесной девушек, которым судьба даровала счастье, стать Гуйфей? «Я дам тебе хороший совет. Не выходи замуж за дурака, чтобы при живом муже не остаться вдовой. Посмотри, я этому пример». Тут уж тетушка Сюэ не могла больше сдержать своего гнева. «Я не защищаю свою дочь», — произнесла она, гордо выпрямляясь. «Она старалась тебя успокоить, а ты каждой фразой пыталась ее уколоть. Если ты чем-нибудь недовольна, незачем обижать ее, лучше задуши меня». «Может, тебе легче от этого станет». «Мама», — стал успокаивать ее Баучай, — «вам нельзя волноваться. Мы пришли успокоить сестру, а рассердили ее еще больше и сами расстроились. Лучше уйдем, а когда гнев сестры уляжется, еще раз с нею поговорим». И, обращаясь к Баучань, добавила, «А тебе тоже нечего шуметь». С этими словами Баучай и тетушка Сюя вышли из комнаты. Едва они миновали двор, как увидели девочку служанку матушки Дзя, которая в сопровождении Цюлин шла им навстречу. «Ты откуда?» — спросила служанку тетушка Сюэ. «Как чувствует себя старая госпожа?» «Старая госпожа здорова», — отвечала девочка. «Она справляется о вашем здоровье и благодарит за фрукты, которые вы ей позавчера прислали, и, кроме того, просит передать поздравление барышне Бао Цинь. «Ты давно пришла?» — спросила девочку Баучай. «Уже порядочно», — ответила та. Тетушка Сюя решила, что девочка все слышала. «У нас в доме только что был скандал», — покраснев, произнесла она. «Не умеем жить, как порядочные люди. Ты, наверное, все слышала, и теперь у вас все будут над нами смеяться». «Что вы, госпожа?» — сказала девочка. «В чем же доме тарелки и чашки не ударяются друг от друга?» «Вы, госпожа, придаете слишком большое значение пустякам». Девочка прошла с тетушкой Сюэ в комнату, посидела немного и ушла. Баучай позвала Цюлин, чтобы дать ей кое-какие приказания. Но тетушка Сюэ вдруг вскрикнула «Ой, как болит бок!» и тут же бессильно опустилась на кан. Баучай и Цюлин растерялись от страха. Если вас интересует, что произошло дальше, прослушайте следующую главу.